Миссия адвоката и основные принципы адвокатской деятельности. Похоже, что мы попали в мир, где современный бизнес живет по законам Дикого Запада. Адвокат здесь в буквальном смысле нанятое оружие. Цитата из сериала Параллельные миры, скользящие. Профессор Максимилиан Артура Если говорить сугубо юридическим языком, то миссия и основная задача адвоката заключаются в оказании на профессиональной основе квалифицированной юридической помощи в целях защиты прав, свобод и законных интересов доверителей, а также в беспрепятственном обеспечении доступа к справедливому правосудию. Именно такая мысль содержится в основном нормативном правовом акте, регулирующем осуществление адвокатской деятельности Федеральном законе об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Но если толковать миссию, задачи и цели адвокатской деятельности расширительно, то можно отметить еще несколько более глубоких и тонких аспектов. Нужно отчетливо понимать, что ситуация каждого клиента, его правовая проблема, с которой он приходит к адвокату, является для него первостепенной. Его мысли, настроения и эмоции могут быть полностью поглощены этой проблемой. Следовательно, миссией адвоката, помимо фундаментальных основ, закрепленных в законодательстве, будет и проявление должного внимания и терпения каждой ситуации и проблеме, а также уважение к любому клиенту. В этом заключаются психологические и социальные основы адвокатской деятельности. Можно относиться к вопросу о миссии адвоката в обществе философски и прийти к выводу, что его предназначение добиваться наступления положительных изменений в жизни, делах или бизнесе его доверителей, помогать им выбираться из трудных ситуаций, а иногда и буквально спасать их будущее. Еще одна составляющая миссии адвоката это проявление мужества, силы воли и духа в ситуациях, когда приходится защищать людей, которых, возможно, государство и общество уже считают виновными до решения суда. Когда ваш клиент, вне зависимости от категории дела, находится в заведомо проигрышном положении, В подобных условиях адвокат должен находить в себе силы и искать внешние ресурсы, способные обеспечить максимальную защиту прав, свобод и законных интересов клиента, пытаться обернуть ситуацию в пользу клиента, переубедить всех, кто сомневался в правомерности и справедливости вашей позиции. Отмечу еще одну любопытную истину о миссии адвоката: Миссия адвоката никогда не быть объективным. Он должен быть субъективен, всеми законными способами отстаивать позицию клиента, как свою собственную, невзирая на все возможные признаки доказательства вины или порочности, неправильности позиции. Даже если адвокат обладает информацией о тысяче веских доказательств вины своего клиента, а клиент настойчиво твердит, что он невиновен, адвокат обязан придерживаться этой позиции и утверждать: клиент невиновен. В таких условиях воли и приходится развивать искусство убеждения, тренировать свои ораторские способности, навыки представления аргументов и отстаивания своей позиции, а также терпение и выдержку. Рассмотрим основные принципы адвокатской деятельности. К принципам адвокатской деятельности относятся следующие: законность, независимость, самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов. Все эти важные элементы закреплены в Федеральном законе об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Основополагающим среди перечисленных, конечно же, является принцип законности, который заключается в обязательности соблюдения адвокатами предписаний, закрепленных в законодательстве. Этот принцип имеет особое значение, потому что проявляется во всех направлениях адвокатской деятельности. А оставшиеся принципы являются его логическим и неотъемлемым продолжением. Рассуждая о принципе законности в адвокатской деятельности, можно сказать, что адвокату часто приходится останавливать собственные порывы человеческого, непрофессионального характера. Объясню, что я имею в виду. Во-первых, при том, что большая часть общественных отношений на данный момент урегулирована нормами права, у нас есть ряд областей или их отдельных сфер, которые либо не регламентированы, либо регламентированы недостаточно четко действующим законодательством. В таких условиях у адвоката, который оказывает юридические услуги своему клиенту, может появиться желание использовать эти пробелы в законодательном регулировании для выгоды своего доверителя. Законно ли это? В этом вопросе сможет помочь неписанное правило Разрешено все, что не запрещено законом. Но с человеческой точки зрения существует очень тонкая грань между использованием пробела или упущения в законодательстве и нахождением на грани нарушения принципа законности. В этом заключаются сложность и специфический нюанс процесса практической реализации данного фундаментального принципа адвокатской деятельности. Во-вторых, Адвокат часто может действительно слишком сильно проникнуться проблемой своего клиента, при этом не только как профессионал, но и как человек. Когда происходит подобное, клиенту хочется помочь всеми возможными способами, и возникает определенный риск, связанный с тем, что адвокат может пойти на то, чтобы балансировать на грани правового поля, а иногда и перейти эту грань. Это категорически недопустимо. Реализация принципа законности в такой ситуации заключается в профессионализме адвоката, минимизации личных и общечеловеческих чувств по отношению к правовой проблеме клиента, в стремлении осуществления деятельности строго в рамках определенных законодательством. Перейдём к следующему принципу. Принцип независимости адвокатуры. Он заключается в том, что адвокатура не является частью системы органов государства. Тем самым она не зависит от государства, влияние государства на нее минимизировано. Независимость адвокатуры как института гражданского общества гарантирует независимость самих адвокатов. Осуществляя свою профессиональную деятельность, адвокат действует независимо, не подвергается какому-либо влиянию извне, руководствуется своим профессиональным долгом, опытом, мировоззрением и правосознанием. Независимость адвоката также обеспечивается путем предоставления ему различных гарантий, к которым, к примеру, относятся следующие: Гарантия недопустимости привлечения адвоката к ответственности за выражение какого-либо мнения или позиции при осуществлении адвокатской деятельности. Гарантия недопустимости истребования информации об оказании юридической помощи по конкретным делам. Гарантии недопустимости допроса адвоката в качестве свидетеля о фактах, которые стали известны ему в связи с осуществлением адвокатской деятельности, и иные гарантии. При этом независимость адвокатов, конечно же, не является абсолютной, так или иначе она ограничена нормами законодательства. Следует отметить, что обеспеченный государством и законом иммунитет адвоката Это важная гарантия права на защиту его доверителя, подзащитного. Без него конституционная гарантия о праве на квалифицированную юридическую помощь в сочетании с презумпцией невиновности не считается полноценной. В реализации принципа независимости также есть свои нюансы. В первую очередь отметим, что несмотря на провозглашение законом адвокатуры независимым институтом, Часто адвокаты попадают в ситуации, когда они оказываются в зависимости от органов государственной власти. Например, адвокат имеет право запрашивать различные документы у органов государственной власти, местного самоуправления, различных инстанций, а те, в свою очередь, обязаны предоставить запрошенные документы в течение месяца. Но на практике, к сожалению, это не всегда соблюдается. В результате чего адвокатам приходится либо терпеливо ждать, либо настойчиво добиваться получения этих сведений и документов. Для этого придется корректировать свои планы в зависимости от действий или бездействия тех или иных должностных лиц различных инстанций. Поэтому на практике Существуют особенности профессии, связанные с взаимодействием с органами государства в лице его представителей, с необходимостью отстаивания даже фундаментальных гражданских прав. Все это требует наличия определенной подкованности не только в сугубо правовых вопросах, но и в вопросах межличностного общения, коммуникации с представителями публичной власти, выстраивания отношений с руководителями различных ведомств и подразделений. Подразумевается, что ни у кого, ни у органов государственной власти, ни у органов местного самоуправления, ни у сторонних организаций и отдельных физических лиц нет права вмешиваться в деятельность адвоката, оказывать давление и давать указания относительно способов оказания юридической помощи, принятия определенных решений. Поручение подобного характера имеет право давать лишь его доверитель. При этом такие обращения, естественно, должны быть правомерными и осуществимыми. Несмотря на то, что принцип независимости ограничивается запретом на занятие определенной позиции по делу вопреки воле клиента, в соответствии с кодексом профессиональной этики адвоката существует несколько исключений. Первое Адвокат имеет право занять отличающуюся от воли клиента позицию, если есть уверенность в самооговоре доверителя. Второе: если требования клиента противоречат нормам закона или нравственности. В обеих ситуациях настоятельно рекомендуется зафиксировать эти требования клиента в письменном либо аудио-видео формате. Очевидно, что во втором случае возникает реальная опасность незаконных обращений такого разгневанного доверителя с жалобами в адвокатскую палату и другие инстанции. Бывает, что у адвоката не получается выстроить с клиентом правильных взаимоотношений, и профессиональные отношения из категории адвокат-доверитель могут, к сожалению, в самых крайних формах переходить в категорию «подчиненный начальник, где условия полностью диктует клиент. Это недопустимо, потому как в этом случае может быть нарушен принцип независимости с точки зрения нравственности. Потому как адвокат, хоть и должен действовать в интересах клиента, следовать его указаниям, но при этом, будучи профессионалом, он обязан критически оценивать абсолютно любые требования и пожелания своего клиента, пытаться направлять его по верному пути, убеждать действовать по разработанному плану, объяснять те или иные нюансы сложившейся правовой и фактической ситуации. Иногда сломить отчаянное сопротивление клиента, привыкшего к властным императивам и беспрекословным командам, составляет главную задачу в общении адвоката со своим подзащитным и выстраивании именно той правовой позиции, которая принесет прогнозируемый и необходимый результат. Более подробно на особенностях взаимодействия адвоката со своими клиентами с точки зрения психологии и применения искусства убеждения в общении с ними мы остановимся в следующей главе. А сейчас рассмотрим еще один принцип. Если коротко сформулировать, Принцип самоуправления в адвокатской деятельности то он будет заключаться в урегулировании внутренних взаимоотношений института адвокатуры без вмешательства государства, то есть самим адвокатским сообществом. В тесной взаимосвязи с принципом самоуправления находится принцип корпоративности, который заключается в определенной корпоративной обособленности адвокатского сообщества и адвокатских объединений. То есть адвокаты, объединяясь, участвуют в защите профессиональных прав членов адвокатского сообщества, отстаивают интересы адвокатуры, содействуют эффективному осуществлению адвокатской деятельности. Принцип корпоративности гарантирует право адвокатов на обращение в адвокатскую палату за получением разъяснений и советов по проблемным вопросам, возникающим в ходе осуществления деятельности. Если адвокат действовал в соответствии с такими разъяснениями, не допускается привлекать его к дисциплинарной ответственности. Несмотря на то, что адвокат действует независимо, благодаря существованию и соблюдению принципа корпоративности, он является представителем особого сообщества. Это несомненно накладывает на адвоката дополнительную ответственность которая заключается в обязанности соблюдения определенных норм, учрежденных на уровне этого сообщества, в обязанности поддерживать престиж профессии и не совершать поступков, которые могут негативно отразиться на репутации адвокатского сообщества. Последним, но не менее важным, является принцип равноправия Принцип равноправия адвокатов, исходя из его названия, ориентирован на адвокатскую деятельность и проявляется в наличии единых требований к лицам, претендующим на получение статуса адвоката, в равенстве прав, обязанностей и гарантий каждого адвоката, а также в равном обеспечении возможностей на осуществление профессиональной деятельности на территории Российской Федерации. Таким образом, Нами были рассмотрены нюансы профессии, касающиеся миссии адвоката, его предназначения, принципов адвокатской деятельности, а также специфических особенностей, связанных с проблемами практической реализации некоторых из этих положений. Вы могли заметить, что даже в базовых вопросах, касающихся деятельности адвоката, прослеживается необходимость владения навыками межличностного взаимодействия, убеждения и установления психоэмоционального контакта.